глава четвертая. с приходом утра солнечные лучи ворвались в комнату и требовали действий сегодня я не потеряла надежду проснуться рядом с барбашеком и даже приготовилась резко распахнуть глаза как пластырь с сорвался капец вырвалась когда увидела вычерную лепнину на потолке от злости замолотила кулаками по постели и закрыла ладонями лицо Когда же все это закончится? Зачем я здесь? У меня дома проблем выше крыши, а тут имущество чужое спасать надо, а то растащат падальщики. И парнишку этого несчастного как-то жалко, да и девчонку в теле, которая застряла. Ладно, новый день пришел в Хейденролл. Может, это у меня какой-то квест? Может, сиганула вот таки с моста и лежу в коме. А чтобы вернуться, должна помочь Кармен сохранить состояние. Что ж. «Миссия выполнима, особенно учитывая мой житейский опыт. Тут крайне важно не подпустить шакалов к лаковому куску. Надо подумать, как это сделать. А еще надо провести инвентаризацию имущества, чтобы знать, за что именно бороться». «Кайрис!» — села в кровати и окрикнула Дворецкого. В фильмах видела, что к господам прислуга чуть ли не в первые секунды прибегает. Но, как оказалось, не мой случай. Нащупав ступнями мягкие тапки... Я прошуршала к выходу и выглянула в пустой коридор. «Никого? Что ж. Зато осмотрюсь, пока буду искать живые души». Под громкое урчание голодного желудка открывала все попавшиеся на пути двери и заглядывала в комнаты. Они были выполнены в приятных пастельных оттенках и пустовали. Поэтому я спустилась на первый этаж и пошла на приятный аромат еды, что доносился откуда-то справа от холла. Ведомая голодом, быстро добралась до кухни, где увидела уже знакомое лицо Раймоны. «Карминсита! Надо переодеться к завтраку, деточка! Давай помогу!» Подбежала ко мне экономка, но я отмахнулась. Тащиться обратно не было никакого желания. «Мне бы чашку кофе и круассан!» Озвучила меню привычного завтрака и выгнала женщину. Ступор! э чаю с булочкой давай. И скажи, кто поможет с инвентаризацией имущества?» «Так Кайрис все как свои пять пальцев знает. О, вот и он!» Я обернулась и увидела подтянутого мужчину с бородкой. По его встревоженному взгляду поняла, нехорошие вести несет. «Повезло, что вы здесь, леди Кармен!» Кивнул и приблизился. «Семейный склеп подготовлен. Похороны состоятся через пару часов. Вам надо облачиться в траурный наряд. Вам надо облачиться в траурный наряд и встретить гостей». Тяжело вздохнул Кайрис и сочувствием коснулся моей руки. Колин так и не очнулся, хотя я давал ему снадобье мага. Это очень плохо. Все узнают, что у поместья нет хозяина. Кредиторы набегут, а когда деревенских старост слух дойдет, откажутся налоги платить, не выстоять на леди. Его глаза наполнились слезами, а у меня в голове вдруг возникла шальная мысль. «Не раскисать!» — стукнула его по плечу и повернулась лицом к экономке. «Ножницы неси!» — взвесила на ладони длинную косу. Никто не узнает, что Колин болен. Скажем, это Кармен болеет и убита горем. Считай, я теперь за брата. «Да что же вы удумали, госпожа?» — всплеснула руками Раймона. «Где же это видано, чтобы себя за другого человека выдавать? Раскусит, как есть раскусит. Позор не оберемся, чтобы благородная леди и в мужское переодевалась. Узнает кто, и вашей репутации конец. Замуж никто не возьмет. А. «Тоже мне проблема!» — фыркнула небрежно. «Лучше подумай, что со мной будет, если Колин действительно умрет. И с вами со всеми, и с наследием Хейденов. Желаете биату себе в хозяйке?» «Опаси единой!» — осенила себя знаком женщина. Я постаралась запомнить, как она это сделала. Описала в воздухе круг по часовой стрелке, затем коснулась ладонью лба и уже сомкнутую руку приложила губам. Вере в средние века придавали большое значение. Вот и мне следовало усвоить жест, чтобы ненароком не перекреститься по привычке. «Узнают ведь, как есть узнают!» Продолжила причитание. «Да как они узнают, если только вы лишнее сболтнёте? Мы с братом, похожи, только волосы чуть подрезать и в мужское переодеться. Единственное, расскажете, как у вас похороны проходят? Не помню я подробностей». «Недоброе вы дело затеяли, леди Кармен». Покачал головой Кайрис. Неужели справитесь и не зарабейте? К нам соседи приедут. Из Сардена мэр супруга пожалуют. Начальник стражи и несколько купцов из тех, с кем покойный граф дела имел. Вы же раньше глаза от половых присутствий оторвать боялись. Все за матушкину спину прятались? Недоброе, говоришь. Разозлилась. Расскажи это тем, кто родителей в могилу свел. Или Колину, что сейчас между жизнью и смертью находится. А насчет того, справлюсь ли я, не сомневайся. Я и так слишком много потеряла, и мириться с этим не собираюсь. Так что, вы поможете?» «Куда же мы денемся, леди Кармен?» Старик с прищером посмотрел на меня. «Или называть вас молодой господин?» «Пожалуй, так и называй, чтобы не проговориться по неосторожности». Наскоро перекусив, поднялась к себе, то есть в покое Колина. Раймона уже нагрела воды, так что я умылась и обтерла тело влажной трепицей. После экономка подрезала волосы, оставив ту длину, что носил брат. Затем подала длинный лоскут ткани, которым посоветовала перевязать грудь. Там особо и прятать нечего, но в избежание неловких моментов лучше подстраховаться. Вскоре мне выдали белоснежную рубашку и кальсоны, поверх которых с трудом натянула брюки. В бедрах Кармен оказалась фигуристе Колина. Надо будет расшить брюки по размеру. Но это позже, а пока лучше не делать резких движений. В общем-то, мне не привыкать носить вещи в обтяжку. Однако экономка раскудахталась, что это форменное безобразие, и мои действия приближают меня к изгнанному. Как я поняла, это антипод единого Бога, олицетворяющий греховный путь падения. Поверх рубашки с пышными манжетами полагался камзол из темно-зеленого сукна. На ноги — высокие кожаные сапоги со шпорами. Шею украсил траурный платок, украшенный заколкой с дымчатым камнем. Из драгоценностей — золотая графская цепь с гербом рода на подвеске. Рыцарский щит на червленном фоне, поверх которого расположен шлем с высоким плюмажем из перьев. Сам щит поделен на три части и отмечен символическими изображениями быка, скрещенных мечей, а также короны с девятью зубцами в верхнем поле. В основании полукруг золотого солнца, из которого берут начало два пшеничных колоса. Фамильный перстень с уменьшенной копией герба свободно болтался на тонких пальцах. Но тут уж ничего не поделаешь, придется носить аккуратно и следить за тем, чтобы не соскочил ненароком. Волосы Раймона собрала в низкий хвост и перевязала кожным шнуром. «Ну и как?» — поинтересовалась у Кайреза, что терпеливо ожидал за приоткрытой дверью. «Пока я примеряла новый образ, он рассказывал о традициях похорон, давал краткие характеристики гостям и советы, что и кому следует говорить». «Выли ты, господин Колин?» Старик осенил себя обережным знаком. «Если бы сам не видел, подумал бы, что наследник действительно вернулся». «Если уж ты не замечаешь разницы!» «Другим и подавно не дано этого сделать!» Самодовольно ухмыльнулась, Мы еще посмотрим, кто кого. Вот что, Кайрис, а почему я других слуг не вижу? Замок большой. Как вы вдвоем тут управляетесь? Так разбежались по домам. Дворецкий скривился. Испугались. волпшую посмертный. Говорят, маги способны любого, кто на глаза попадется, в гибельный час проклятием наградить. Да и пусть. Под ногами не мешаются. А то так и норовят чего-нибудь ценное умыкнуть. Сейчас прослышат, что хозяин поправился. Приползут прощение вымаливать, да обратно проситься. Вы уж ним им построже, госпожа... «Господин!» «Даже не сомневайся. Крысы, бегущие с корабля, мне не нужны. А что с охраной? Кто-то ведь должен был родителей защищать, за порядком следить. Тоже разбежались?» «Ну так и есть, разбежались». Кивнул Кайрис. «Дармоеды! Эх!» «Да что теперь горевать?» Махнул рукой. «Пойду я во двор. Подготовиться нужно. После обеда гости начнут пребывать. А вам, господин Колин, тоже дело найдется». По традиции, хозяин в доме гостей встретить должен, чтобы они простить смогли с усопшим. Дальше торжественное шествие к месту последнего пристанища. Но в сам склеп посторонних пускать нельзя. Строго погрозил пальцем святое место. Только вашего рода источник силы и покоя. Мало ли, недоброжелатель какой подклад магический оставит. Я кивнула и только хотела что-то спросить, как он на меня глаза выпучил и в карман свой полез. «Голос!» Слишком тонкий для господина. Выпить эликсир. Я его при простуде применяю. Помогает хорошо, но голос садит прилично. Эффект хватает ненадолго. Как только услышите, что голос начинает меняться, делайте глоток. Я с сомнением посмотрела на бутылек с коричневой жидкостью, но все же откупорила его, нюхнула и вздрогнула от резкого лекарственного запаха. Махнула залпом глоток и поежилась, мурашки пробежали по коже. «Благодарю». Уже в который раз не узнала собственного голоса. Прав оказался Кайрис. Теперь меня от парня не отличить.